Чуть из ребятишек, Глядь, и нет детей, Царь возьмет мальчишек, Барин дочерей, Одному уроду Вековать семьей, Славно жить народу На Руси святой. Потом свою Вахладскую, Родную, хором Грянули, протяжную, Печальную, иных Пока мест нет. Не диво ли Широкая сторонка, Русь крещеная, Народу в ней тьма тем, Они в одной-то душеньки Спокон веков до нашего Не загорелась песенка, Веселая и ясная, как ведренный денек. Не диво ли, не страшно ли, О, время, время новое, Ты тоже в песне скажешься, но как? Душа народная, Восьмейся ж, наконец!